Всю последующую неделю Пенкрофт с Гербертом сшивали паруса. Из тросов от аэростата они собирались сделать снасти и даже смастерили американский флаг, на котором вместо 37 звезд по числу штатов было изображено 38. 38-я звезда принадлежала штату Линкольна. Точнее, острову, который мы уже мысленно присоединили к своей родине. Дни шли за днями, и зима уже приближалась к концу, когда наша спокойная жизнь была нарушена самым ужасным образом. В ночь на 11 августа мы были разбужены грозным лаем топа. В чём дело? Что там ещё стряслось? Кто бы это мог быть? Какие-то звери. ну как они пробрались? Наверное, по мостику. Признавайтесь, друзья, кто из вас забыл поднять мостик через ручей? Возьми, это ведь я. я! ведь и думать не думал! И как это вас угораздило? Пропала наша пшеница и птичник тоже! Да это же дикие американские собаки! Возьмите ружья и топоры! Быстрее! Если собаки прорвутся на плато, то погибнет птичник и все посевы пшеницы! Внимание! Они идут! Осторожно! Да. Битва была тяжелой. Многие получили легкие ранения, а наше хозяйство подверглось разорению. Впрочем, все окончилось благополучно, и нам удалось восстановить потери. Но все же битва с дикими собаками послужила нам всем уроком. А тем временем постройка парусного бота шла к завершению. Чтобы увеличить его прочность, была сделана внутренняя обшивка судна из досок, обработанных паром. Под палубой находились две каюты с койками. Мачту для судна Пенкроф сделал из высокой прямой ели, срубив и обтесав ее гладкий ствол. Все металлические детали были изготовлены в кузнице. И 10 октября, когда зима уже кончилась, бот спустили на воду. Все были рады, но больше всех Пенкроф. Он просто сиял от счастья. И, конечно, именно Пенкроф стал капитаном судна, которое в его честь назвали «Бонадвентур». Это было имя самого Пенкрофа, которое он получил еще младенцем при крещении. Бот Бенадвентур прекрасно держался на волнах. И мы в тот же день испытали его на деле, отправившись в небольшое путешествие вокруг острова. И когда Пенкроф вывел Бот в открытое море, мы впервые увидели свой остров с расстояния 3-4 миль и поразились его красоте – зеленым лесам и горе Франклина с белоснежной вершиной. так прекрасен наш остров! Он спас нас от гибели и подарил нам всё, что мы имеем. Я думаю, что на нашем судне мы вполне можем добраться до острова Тобор. Конечно. Но зачем? Остров Тобор слишком мал и наверняка безлюден. И всё-таки интересно. Я бы взял с собой только Герберта. А если с вами что-нибудь случится? Ничего не случится, мистер Сайрос. Уверяю вас. Смотрите, смотрите. Там за бортом что это? Бутылка. Передайте мне. Потерпел кораблекрушение. Остров Тобор. 153 градуса западной долготы. 37 градусов 11 минут южной широты. Ну? Ну? Что вы скажете теперь? Завтра же вы отправитесь на остров Тобор. Вместе с Гербертом. И вместе со мной. Судя по чернилам, записка написана не так давно. Но самое странное, как случилось, что бутылка оказалась именно здесь, рядом с нашим ботом, в тот самый день, когда мы спустили его на воду? Это и в самом деле было так загадочно, что ответить на вопрос инженера никто не смог. Вечером, вернувшись домой, мы перенесли на судно все необходимое для путешествия — оружие, компас, провизию. Утром на следующий день Бонадвентур уже плыл к острову Тобор. Каждые два часа Пенкроф и Герберт сменяли друг друга у руля. Я, мало сведущий в морском деле, оказался в роли пассажира. Мы с нарастающим нетерпением ожидали прибытия на остров. Наконец, через двое суток он показался вдали, и жгучее волнение охватило нас. Каждый невольно задавался вопросом, жив ли тот несчастный, что бросил бутылку в море. Минуя многочисленные рифы, Пенкрофт с Гербертом подвели бот к песчаному берегу и вместе со мной высадились на сушу. Недалеко от берега возвышался высокий холм. Поднявшись на него, мы обнаружили, что остров Тобор в несколько раз меньше, чем остров Линкольн и почти весь покрыт лесами. Ничего другого, более примечательного на острове не было, разве что ручей, пересекавший остров и впадавший в море. Спустившись с холма, мы отправились в лес на поиски. Животные, попадавшиеся на нашем пути, испуганно разбегались, это означало, что они уже не раз встречали людей. О присутствии людей, давним или недавним, еще более наглядно говорили срубленные топором деревья. Как видно, люди не только посещали этот остров, но и жили здесь. Так-то оно так. Но где же наш потерпевший крушение? Глядите! Хижина! Хижина пусто но кто-то здесь всё-таки жил. Вот -за и залавочеги, и трепьё на кровати. Только куда же подевался этот кто-то? На рассвете мы вернулись к оставленному нами боту. Убедившись, что бот цел, мы снова отправились в лес. Надежда отыскать хозяина хижины не оставляла нас. Возможно, он всё ещё жив, и мы спасём его. Полдня мы бродили в лесных зарослях, Но так ничего и не нашли. «Ну что ж, значит, мы опоздали. Во всяком случае, мы не зря здесь побывали. Прихватим ружья из хижины и бочонок с порохом. А я пока раздобуду семена овощей, которых у нас нет. Я видел их по дороге немало». А нет, Нужно её связать! Не стрелять! А? Да ведь это не обезьяна, а человек! Неужели это он? Тот самый, потерпевший крушение? Выходит, что так. Но, видимо, он здесь так давно, что уже не в своём уме. И всё-таки мы возьмём его с собой на наш остров. Конечно. Конечно. Быть может, в конце концов он снова станет. разумным человеком что ж, для начала вернем его в хижину где он уже давно не был возможно давно позабытые вещи принадлежащие ему хотя бы немного прояснят его рассудок